Глава четырнадцатая. Дядька Адам деликатно притворил собой дверь. Бурцев сплюнул, вышел вслед за прусом, шибанул в сердцах двери так, что вздрогнули стены. Фух, утер пот со лба. Ну и стервоза же это княжна, если рассудить. И угораздила же влюбиться в такую. Прусский лучник глядел сочувственно и понимающе. Пусть Адлоиду не подпускает к лошадям, а то мало ли, попросил Бурцев. И знаешь что, дядька Адам, поставь кого-нибудь просмотреть за ней. Пока меня нет, лучше и вообще не отлучаться из дома». Он и не подозревал, что притихшая полячка, прильнув к двери, прекрасно слышала слова, не предназначенные для ее ушей. Домашнего ареста Адлайда дождаться не стала и к лошадям не пошла. Слёзы текли по лицу княжны, слезы ярости, унижения и злости. В таком состоянии оскорбленный Адлайде Краковской, дочери Лешко-Белого, лошади ни к чему. В таком состоянии ей страх, не страх, из любые сугробы по колено. Дрожащими руками полячка нацепила на шею подвеску, которую Бурцев терпеть не мог, шмайсеровскую гильзу в золотой оправе, подарок пана Освальда. Специально нацепила, сознательно. Сейчас это был ее флаг, ее вызов и объявление войны. Она уходила пешком, выскочила из дома, пока не поставлена стражи прошествовала стремительная, гордая, раскрасневшаяся, мимо неказистых прусских лачок и грязных землянок. Вышла за частокол, ускорила шаг, обходя походные шатры кочевников и усичей. Кто-то, кажется, сбыслав, окликнул девушку. Адлоида даже не повернула головы. Много чести. Литвин пожал плечами. Посоветовал далеко в лес не ходить. тем поразмыслив, отправился искать пана Вацлава. Но было уже поздно. Адлоида вошла в подлесок. Побежала. Далеко, быстро выбирая самый неторный путь, к которому проще пройти пешему, нежели конному. Никакая погоня не должна была ее настичь. Англоида бежала, не видя перед собой дороги. Бежала ради того, чтобы бежать. Провалилась снег, падла поднималась и бежала снова. Обида, жуткая обида поглотила ее целиком. А обильные слезы смыли из остатка страх и осторожность. В чужой незнакомый лес? Подумаешь. Непролазные топи вокруг – ерунда. Тевтонские отряды? Как же? они в жизни не пролезут в такую дыру нет прочь прочь от наистского прусского селения прочь от нищеты и убожества прочь от угрюмых язычников и их бесовских игрищ прочь от укоризненного взгляда вват деревья кончились дорога пошла в гору а там на возвышенности новый лес мрачный не чета незинному и два каменных истукана прирождают путь грубо высеченные искальные породы откуда только взяллись в этих Лисисто-болотистых местах скалы, фигуры бородатых в войнах, выше человеческого роста, много выше, стоят один под и другого, глядя задумчиво в хмурое небо, пыжатся показать свою значимость. Антлоида невольно сбавила шаг. Прусские идолы, которым Вацлав почему-то категорически запрещал приближаться, издали смотрелись довольно зловеще. «А, плевать, хватит!» Раз уж муженьку лесное бесовское племя оказалось милее и дороже жены, его запреты больше ничего не значат для нее. Да и что сделают добрые христианки каменные истуканы при свете дня? Под свизящим оком Создателя. Ночь ременечисти, а сейчас... Стой, Адлоида, остановись! Княжна обернулась. Васлов, мчащийся по ее только-только выскочил из нижнего леса и отчаянно размахивал руками. Отсюда сверху он казался таким маленьким, никчемным и беспомощным. Полячка не сдерживала насмешливые улыбки. Утерла рукавом зареванное лицо, побежала дальше. «Стой!» Ну уж нет, крики только подстегивали девушку. «Ну-ка, побегай, побегай, пан Вацлав!» Не смог удержать жену подле себя, так теперь давай-ка, поработай ножками. Вблизи языческие идолы выглядели вовсе и не страшно валуны валунами, только большие, немного подбитые, неумелыми камнетесами. Ни в какое сравнение не идут эти грубо высоченные прусские статуи с работами придворных краковских мастеров. Адлоида демонстративно прошлась между истуканами, одного даже пнула ножкой. С трудом поборолась соблазм показать язык преследователю. В голове возникла озорная мысль – зайти за лес. Недалеко зайти, совсем чуть-чуть чтобы укрыться за толстыми стволами и наблюдать за Вацлавом. А что ж, неплохая возможность проверить, так ли уж сильно он любит ее муженек, как о том рассказывает. Бросится ли следом, не раздумывая, или смолодушничает? тушуется перед прусскими каменюками. С человеком того платья он тратся гораздо, ей это ведомо. А вот сможет ли преодолеть страх перед языческими башками от того, что сама она решилась Приступить запретную границу, сердце переполняло гордость. Обида сменилась азартом, Адлейда аж прыснула от избытка чувств. Ей предстояло новое развлечение. И до чего же весело было, обернувшись назад, увидев ужас в глазах Васлова и его нелепо распахнутый рот. Княжна, поглощенная опасной игрой, не заметила, что смотрит на нее не только муж-преследователь. За легконогой бяглянкой уже наблюдали, причем пока не выдавая своего присутствия, и чужие глаза. Ни одна пара глаза наблюдали из священного леса пруссов.